Глава восемнадцатая. Следы на берегу. Река Джезупа отличалась очень спокойным течением. Она брала свое начало в болотистой местности и была бы очень удобна для плавания в лодке, не будь она запружена стволами деревьев. Некоторые из них были срублены много лет тому назад, указывая на то, что старые трапперы пользовались именно этим путем. В одном месте путники наши были неприятно поражены, заметив на берегу свежую порубку. Но мрачное настроение их превратилось в радостное, когда они, внимательно присмотревшись, увидели, что это работа бобров. В этот день они проехали 10 миль. Вечером они расположились лагерем на берегу озера Джезупа, гордые и счастливые сознанием того, что они полноправные владельцы этой местности. Несколько раз слышали они в эту ночь вой волков, которые находились, по-видимому, на отдаленном берегу озера. Утром они отправились пешком исследовать окружающую местность и, к великой радости своей, встретили пять оленей, следы которых виднелись со всех сторон. Здесь был очевидно оленей рай, хотя они встречали не меньшее количество следов и других животных, как выдра, норка, самка канадского оленя с олененком и так далее. Они были поражены таким обилием дичи. Постепенно двигались охотники все дальше и дальше, вкушая заранее все предстоящие им удачи, когда вдруг наткнулись на нечто, сразу отравившее их радость. Они увидели след человека, свежий, след сапога из коровьей кожи. Факт, способный довести до безумия, ибо след этот указывал на то, что сюда еще раньше прибыл какой-то траппер, и, следовательно, первый может предъявить свои права на этот участок. И право его будет признано лесным законом. Они прошли целую милю по этому следу. Он все время вел вдоль берега. шаги были большие Иногда человек, по-видимому, убежал придерживаясь направлений западного берега. Здесь они нашли место, где человек сидел и съел изрядное количество двустворчатых ракушек и поспешно двинулся дальше. На том месте, где он сидел, не было, однако, заметно ни малейших следов ружейного ложа или другого какого-либо оружия. Почему были на нем обуты сапоги? Охотники редко надевают их. Две мили прошел индейец вместе с Рольфом, находя местами указаний на то, что ненавистный незнакомец не шел, а почти бежал. Затем они повернули назад, огорченный тем, что видели. Удар этот казался им сначала непоправимым, но затем они решили, что им открыты три пути – искать новый участок дальше на север, удостовериться, не могут ли они взять себе другую сторону озера и узнать, кто и что такое этот незнакомец. Они остановились на последнем. Они отвязали и нагрузили лодку и пустились в путь, чтобы исследовать, нет ли где на берегу озера избушки трапера, питая в то же время слабую надежду, что ее, быть может, не окажется. Проплыв вдоль берега миль пять и убив по дороге двух оленей и несколько уток, путешественники причалили к берегу и тут нашли, что ненавистный след сапога повернул к югу. В полдень... Они были у южной оконечности западного пролива, который вел к другому озеру. Исследования берега указали также на следы сапог, которые и здесь поворачивали по направлению от озера к югу. Путешественники наши повернули тогда к главному озеру и проплыли до южной оконечности его, но нигде не нашли хижины, несмотря на то, что обе стороны озера были весь день у них на виду. Путешествующий незнакомец становился все более и более таинственным, хотя они уверились теперь, что он жил не здесь, а потому не было никакого основания предполагать, что они не имеют права поселиться в этом участке. Где? Местность всюду казалась одинаково хорошей, но поселенцы обыкновенно селятся у истока реки, где во время урагана никогда не бывает сильного волнения, угрожающего лодке. Все животные, избегающие обыкновенного озера, предпочитают переправляться в этом месте, а заезжие трапперы видят хижину поселенца прежде, чем выйдут из устья реки в озеро. На какой стороне истока? Куанеп пришел на западный, чтобы можно было видеть восход солнца. Недалеко от озера находилась гора с высокой скалистой верхушкой. Он указал на эту гору и произнес одно только слово. «Айдехо!» Здесь, на западном берегу озера, где река впадает в озеро, принялись они расчищать место для постройки хижины.